Глава восьмая. Как это не парадоксально, однако столь же и бесспорно, совершенство пушкинского искусства восходит к его тезису об изначальном несовершенстве человеческой природы как о неотъемлемом ее качестве. Воспринимая таким образом всякого человека, Пушкин тем самым, хотя и не формулирует это прямо, но неотвратимо возлагает на него обязательство отстаивать свою единственность. У пушкинского человека, каким бы ни был он, нет иного дела, как доказать, кто он таков, в первую очередь, разумеется, перед самим собою. Следовательно, его дело — это он сам. И отсюда у него тоска по всему, что не он, рядом и наравне, с жаждой отстоять себя как такового. Что может быть выше того в искусстве, чтобы выставлять человека в таком свете? Мы, следовательно, все ограничены в той мере, в какой утверждаем свою единственность. Но при этом наша единственность представляет собою и единственное средство приобщения к роду человеческому. Обнаружение двусторонности нашего бытия – стержень художественного творчества. И то, как это делается тем или иным художником, есть мера для оценки достоинства его как художника. Искусству дано проникать в тайну нашего единичного бытия, но именно поэтому и общезначимого, открывая всю его прелесть, так же, как и всю зыбкость вплоть до трагичности. Если нет человека, которого можно было бы заменить другим человеком, то в свою очередь в каждом человеке непременно есть что-то схожее со всеми людьми, бывшими, сущими, да и теми, которые некогда появятся. При этом художнику приходится ставить себя на место всякого воображаемого и изображаемого лица, подменять его собою, либо подменять себя им. В творчестве... Один, — отвечает за всех, — берет на себя ответственность судить решительно обо всем, но тем самым выставлять и себя самого на всеобщий суд. Не случайно Достоевский считал, что для того, чтобы хорошо писать, надо самому пострадать. Однако прав и Гёте, сказавший, что если занимаешься искусством, о страдании не может быть и речи. Действительно. Творчество не равно страданию, ибо другими своими сторонами превышает страдание. Оно скорее трагедия, а в трагедии, невозможной без страдания, заключен великий смысл искупления и очищения. Прославляя жизнь, творчество стимулирует нас к новому творчеству, как к единственному маршруту в бессмертие. Высшая оценка искусства заключена таким образом в самом искусстве, и чем оно более совершенно, тем острее необходимость осознания им собственной ценности. При чтении гениальных художественных произведений мы поднимаемся на их уровень в понимании жизни человека. Волною своего дара гений взмывает и нас на свою собственную высоту.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 Понимать Пушкина или Достоевского, читая их, значит, как бы там ни было, глядеть их глазами на миры человека, думать их умом, чувствовать их сердцем. А иначе какой был бы смысл обращаться к ним, да и какое удовольствие можно было бы получать от них? Объект исследования научного тем более художественного творчества накладывает отпечаток и на самого исследователя, как и на его исследования. Пушкина мало изучить, чтобы писать о нем. Его необходимо пережить, проникнуться его мироощущением. Я и Достоевского переживал, работая над книгой о нем, но Пушкина переживаю совсем на другой лад. Как мне теперь представляется, Достоевского достаточно понять, уловив связь между его парадоксальными и нередко взаимоисключающими утверждениями и убеждениями. Достоевский отчуждает от себя всех своих героев без всякого исключения, несмотря на их почти устрашающую близость к нему. Он экспериментирует над ними, проверяя на их судьбах, Свои собственные мысли, выведенные и выводимые из раздумия над всей человеческой историей. Охваченный сомнениями относительно человеческой природы, Достоевский ищет разрешение их, толкая своих героев и на тяжкие преступления. Правда, поведение его не имеет ничего общего с их поведением, но проблема у них общая. Пушкин же не растворяет собственную личность в своих героях, даже в лучших, но и худшим не отказывает в своем сочувствии. Он подходит к человеческой природе, как исторически меняющийся, но изначально неизменный. Объясняя Пушкина и объясняя с Пушкиным, нельзя отделываться и невозможно отделаться одними только характеристиками его ума, дарования и убеждения. Все его чувства и мысли, все его слова и поступки восходят прежде всего к его человеческой природе, в принципе общей для всех людей. Пушкин умел ставить себя на место каждого из своих героев. Все его творчество — рассказ о самом себе, о каждом из нас. Словом, обо всем человечестве. Будь это Герман из Пиковой Дамы, или же Самсон Вырин из станционного Смотрителя, как люди, они в конечном счете равны между собою, следовательно, и ему, Пушкину, оба равны. Пушкин возводит измерение всякого человека к его общечеловеческому измерению. Что бы он ни делал, как бы он ни жил, какими бы дарами ни обладал, Как бы безызвестен и бездарен ни был, но исход его из жизни такой же, как и у всех людей. Ради воспроизведения единства рода человеческого, Пушкин вовсе не идет на то, чтобы окрасить его одним и тем же цветом. Напротив, содержательное единство мыслимо лишь тогда, когда окрашено всеми цветами радуги. Что позволяет увидеть в каждом человеке не только его единичность, но одновременно и прикрепленность к своему веку и народу, в определенном смысле ко всему роду человеческому. Единичность человека означает и случайность его существования, значит и наличие в нем волевого начала, потребности в самоутверждении, человек не утвердившийся в мире остается и незамеченным для мира. Не все происходящее или уже происшедшее является или являлось неизбежностью. Мир полон излишеств, но, вероятно, в нем не меньше и пробелов. В противном случае наши усилия, направленные на изменение мира, были бы бессмысленны, а весь мир держится на наших усилиях. Мы не можем судить о неслучившихся событиях, как и о неродившихся людях. Неродившиеся люди не умирают, как и не случившиеся события не отходят в прошлое. Так зачем же тогда говорить о том и о другом? Я думаю, это важная тема. В особенности для тех, кто занимается изучением судеб замечательных людей. Тут пагубно убеждение в предопределенности. Разве все, родившееся, родилось с запрограммированной судьбой? Большинство из нас даже не задумывается о мере той власти, которую имеет над нами она. Судьба каждого родившегося складывается из случайностей. Она и сама по себе случайна, если брать ее автономно. Сказанное распространяется и на великих людей. И лишь в результате своего осуществления, они входят в организм национальной или всемирной истории как некие предназначения и необходимости. Каждый живет только раз, так как другого такого человека никогда не было и больше не будет. При этом он вмещает в себя весь мир, почему и не может представить себе мира, в котором бы не было его. Время, не знающее остановок, одинаково властно над всеми нами. Потому Гёте утопичен в своей мольбе к прекрасному мгновению, чтобы оно остановилось. Для Пушкина тоже не все мгновения жизни были прекрасны, иначе он не написал бы: «Я помню чудное мгновение, чудное, а не всякое». И однако он был предан каждому мгновению как единственному и неповторимому. Человек величайшего чувства. Он был чужд всякой чувствительности и сентиментальности. Эмоциональность, какая только возможна на этом свете, уживается лишь в душах с непреклонной трезвостью. Такой была душа Пушкина. На все, что случается в жизни, он смотрит сразу и как на случающееся по воле человека, и как на неотвратимое. Пока случившееся еще не случилось, оно и в самом деле зависит от человека. Но когда стало случившимся, то и предстало в качестве неотвратимого. Отсюда установление высшей иерархии ценностей, что так восхищало Толстого в Пушкине. Пушкин не связывает свою художественность какими-то историческими построениями. Но именно по этой причине дает полную волю своим историческим прозрениям, Он такой же свободный, ничем не скованный мыслитель, как и художник. И этим особенно близок нам, людям обыкновенным, близок, как никто другой. Обладаем мгновенной способностью строить свои собственные представления о происшедшем, происходящем, и о том, чему надлежит произойти в этом мире, мы испытываем большое давление со стороны самых различных систем и построений, не исключая их художественных. Наше общение с искусством есть процесс двусторонний, как впитывание в себя его достижений, так, если угодно, и преодоление их, иначе мы только бы и делали, что духовно закрепощали себя. Пушкин речайший из гениальных художников, столь же питающий нашу душу, столь и раскрепощающий ее. Читая Пушкина, мы, так сказать, вычитываем из него самих себя, при этом открываем в себе причастность буквально ко всему, что бывает на свете. И всех подлинных поэтов мира Пушкин воспринимает как собратьев. Не по Перу только, а прежде всего в смысле единого способа восприятия мира, потому и к произведениям поэтов разных стран и времен относятся отчасти как к заготовкам для своего творчества. И каждый раз им руководит одно единственное соображение – вновь выразить уже однажды, а то и неоднократно выраженное другими. Ни от кого не скрывал он своих заимствований, напротив, с ним случалось прямо противоположное, иногда свои собственные, оригинальные произведения, выдавал за подражание другим авторам, имея целью показать тем, что человечество живет, лишь вечно продолжаясь, и по своей изначальности оно едино. Отсюда тематическая необозримость Пушкина». Он чувствует себя как дома, приступая к изображению любой страны, в любую историческую эпоху. Этим и заслужил звание протея. Блистательно об этом свойстве Пушкина сказано Гоголем. Затем подхвачено Достоевским, который, правда, подчинил эту гоголевскую мысль идее об особой миссии русского народа в истории человечества. Проникновенно сказано о том же у Белинского, Следшего однако, протеизм Пушкина к своеобразию его художественного дара, будто бы чувствительного более к форме своих созданий, чем к их содержанию, вследствие чего якобы и обладавшего редчайшей способностью к усвоению и воспроизведению в своем творчестве чужих художественных систем. Мы ведем с вами речь о тайне личности и поэзии Пушкина. Она в нем, а не в чем-либо или в ком-либо другом. Да, он сосредоточен на себе как таковом, то есть единственном и тем в большей степени в своей изначальности равном всем нам. И опять вывод, неоднократно уже делавшийся на этих страницах, главная тема Пушкина, тема человеческой судьбы. В таком случае Пушкин человек Рока, но не имеющий ничего общего с обреченностью. Напротив, всей своей духовной деятельностью противостоящий обреченности, потому и тяготея к Року, Пушкинский герой готов до конца отстаивать себя, разделяя при том участь, неминуемую для всех нас как существ мыслящих, то есть вмещающих в себя целый мир во всей его бесконечности, но одновременно и исполняющих только свое назначение, иначе сказать, действующих только в свое положенное нам время. Недаром смерть едва ли не самая распространенная героиня в творчестве Пушкина. Из этого вовсе не следует, что Пушкин не боялся смерти. Было бы так, он оказался бы в противоречии, с человеческой природой. Ведь чувство самосохранения – неотъемлемое чувство всего живущего. И, конечно, это относится в первую очередь к человеку, наделенному сознанием, значит, и сознающему свою неотделимость от мира, тем самым и мира от себя. В самом деле, как это мир будет продолжаться, а его, этого человека, уже не станет, отсюда проблема бессмертия. Помню, как в детские годы я проводил ночи среди старух у тела только что умершего человека. И как старухи говорили с печалью и надеждой, «Мы все там будем, только не в одно время». То было в самой глубине России, в Воронежской губернии, в такой глухой деревне, глуши которой, мне кажется, не бывает на свете. Потом... Много лет спустя, прожив уже значительную часть своей жизни, я узнал, что Лев Толстой, думая о неизбежной смерти, утешал себя словами, напоминающими тех, которые я в раннем детстве слышал от темных деревенских старух. Умереть значит присоединиться к большинству. И вот мы читаем у Пушкина. Мы все сойдем под вечный своды. И чей-нибудь уж близок час. Но Пушкин не таков, чтобы слить покойников В общую безликую массу. Умирают все. Тем не менее, каждый умирает по-своему. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли? В странствии, В волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? Смерть — точка но одновременно и линия. Уходя на веки от людей, человек и вечно остается с людьми. Память об ушедших спасительна для нас, как средство нашего постоянства, верности самим себе, контроля над собою. В смене поколений вечный возврат людей к началам своим, следовательно и вечное обновление их. Все творчество Пушкина, если можно так сказать, воспоминательно, то есть исповедально. Пушкин выявляет в нас эту неотъемлемую от нас склонность, может быть, как никто другой, отсюда и тяготение его ко всему тому, что было или могло быть с человеком. И здесь он берет на вооружение весь человеческий опыт, и исторический, и художественный. Вникает в художественные системы всех поэтов мира. И так как в поле зрения Пушкина вся мировая культура, ставшая для него объектом его собственного художественного опыта, он впитывает в себя любую художественную систему, таким образом, что каждая становится элементом его собственной системы, и это включая Библию и Коран. Пушкин остается всюду Пушкиным, к чьим бы художественным решениям не обращался он. Пользуясь открытиями разных гениев, как всею совокупностью художественного опыта за всю историю человечества, Пушкин добивается предельной меры выявления в человеке как его взлетов, так и падений в непрестанном искании своей подлинности легко понять и объяснить влечение Пушкина к историческим сюжетам. В этом влечении стремление просмотреть весь исторический опыт от начала человечества и до умопостигаемой бесконечности. Чуждый всяким однозначным решением, он отстранялся и от приверженности к приятию какого-либо одного способа осуществления исторического процесса, в чем, надеюсь, убедились мы, вглядываясь в такие кардинальные его произведения, как «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка». Человечество, как то было великолепно известно поэту, испробовало самые различные средства для разрешения встававших перед ним задач. Однако ни на чем окончательно не остановилось. Все дело стало быть в том, чтобы выяснить, насколько плодотворен тот или иной путь, по которому двигалась та или иная человеческая общность в тот или иной исторический период своего самосуществования. Естественно, Пушкин уклонялся от того, чтобы предложить своей эпохе какие-то совершенно конкретные образцы общественно-исторических преобразований. Отсюда недоумение, даже раздражение передовых умов пушкинского времени от декабристов до Гоголя по поводу того, что Пушкин проявляет полную беззаботность относительно безотлагательных перемен в русском общественном устройстве. Кажется, лучше других. Истинное назначение Пушкина понял Дельвик. Великий Пушкин, маленькое дитя, иди как шел, то есть делай что хочешь, но не сердись на меры людей, и без тебя, довольно напуганных, Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бронил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Если бы ты приехал в Петербург, бью в заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе не достает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два Бога ради. Употреби получше время своего изгнания. 1824-24 сентября. Живи, душа моя, надеждами, должными и высокими, трудись для просвещенных внуков. 1826-7 апреля. Но сколь неразумные утешения и советы Дельвига, лишь на самого себя мог положиться Пушкин относительно того, как держаться ему с царским правительством. После разгрома восстания декабристов для него исходный пункт, что он от жандарма еще не ушел, но что притом на нем лежит обязательство исполнения своего призвания, он сам принимает ответственность за свою судьбу потому и заявляет друзьям своим «Вам решительно, говорю, не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства». Жуковскому, 1826 январь. Пушкин, по его же словам, желал бы вполне и искренно помириться с правительством. Но это, как пишет он в письме к Дельвигу, Зависит прежде всего от правительства, а что касается его собственного желания, то в нем более благоразумие, нежели гордости. 1826. Февраль. Как характерно для него это противопоставление благоразумия гордости? Пушкин идет на примирение с правительством, однако настолько, что сохраняет за собой право оставаться самим собой.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 Поэзия его по-прежнему оставалась верна и подвластна лишь самой себе, своей собственной природе. Масштабы его новых художественных замыслов укрупнялись, все более погружаясь в историю. Я думаю, исторический процесс, как творчество, Пушкин понимал в некотором роде плюралистически. Он не допускал, что люди должны руководствоваться лишь одними раз и навсегда выработанными и установленными принципами. Естественно, что, имея особое пристрастие к историческим сюжетам, Пушкин открывал себе путь к постижению самых разнообразных, какие только были в истории человечества, способов его общественно-исторических деяний. Так, например, Пугачеву он симпатизирует не менее, чем Петру Первому. Решительно неверное утверждение, будто некогда Пушкин прошел через безоглядные увлечения сильным правителем, будь это и сам Петр Великий. Прошел бы он через такое увлечение, значит и разочаровался бы в нем. Но Пушкин никогда не разочаровывался в Петре. Не было с Пушкиным такого, когда бы он идеализировал сильного правителя, хотя бы, повторяю, был он и Петром Великим. А если сделал Петра главным героем ряда своих произведений, то форму его исторических деяний не считал единственно справедливой даже для того времени, то есть Петровского. Как можно пройти мимо факта, что в том же 1833 году, когда написан «Медный всадник», как бы в противовес «Медному всаднику», появляется поэма Анджела, разумеется, без установок поколебать концепцию «Медного всадника». Анджела в известном смысле излагает сюжет комедии Шекспира «Мера за меру», я бы сказал, в неразвернутом виде. Шекспир изображает двух представителей власти, милосердного и жестокого. Милосердный, почувствовал всю тяжесть государственного правления, передает власть более молодому и, как он думает, более опытному правителю, в надежде, что тот наведет настоящий порядок. Получилось обратное. Этот последний, воспользовавшись властью, встал на путь бесчинства. Тогда он отстраняется от должности и осуждается на казнь милосердным правителем, который снова занимает свой пост. Пушкин переворачивает шекспировский сюжет, возвышая милосердие над законом. Пушкинский дуг, проделав такой же эксперимент, что и герой комедии Шекспира, не казнит, а милует своего злополучного преемника, отстранив его от должности и сам заняв его прежнее место. В то время как Шекспир в отношении блага для людей целиком полагается на закон, напротив, Пушкин предпочитает человечность, самому лучшему из законов, ибо какие бы там лучшие законы ни существовали, судьба человеческая в конечном счете зависит от человека. Нет сомнений, что Шекспир в своей комедии гораздо ближе к фактической стороне исторического процесса. Пушкинская поэма больше похожа на сказку или притчу в изображении и истолковании исторических событий. И между тем, Пушкин неизмеримо более историчен в сравнении с Шекспиром. Я понимаю, утверждение странное, даже парадоксальное, несмотря на это совершенно неоспоримое. На мой взгляд, мера историзма художника определяется не столько мерой соответствия изображенных событий источнику, от которого отталкивается художник, сколько глубиной, с какой постигнута им человеческая природа. Что бы ни происходило с людьми, как бы ни впадали они в заблуждение относительно самих себя и общего хода вещей, у них никогда не исчезают порывы к прекрасному, доброму и истинному. Характерно, что дуг преподносится Пушкиным как «живший некогда то то есть не в определенное историческое время, а «некогда». Иначе сказать, как «живущий всегда», как возможно и в любые времена, в любой стране, заключая в себе лучшие качества человеческой природы. В поэме явно преобладает сказочный мотив, но сюжет ее рассказан с таким искусством, что мы воспринимаем рассказанное как быль, а не сказку. Пушкин мог бы это сделать и не обращаясь к Шекспиру. Но в таком случае это действительно была бы сказка. Переиначив же шекспировскую комедию, основанную на реальном историческом факте, он обратил сюжет поэмы в повествование о неосуществимой мечте человечества, без которой человечество просто невозможно. Пушкин обошелся с Шекспиром как равный с равным. «Ты сказал людям свое, а я, отдавая дань любви и уважения к сказанному тобой, позволю себе изложить твою историю совсем иначе, стремясь возбудить в людях большую веру в самих себя». Преимущество Пушкина перед другими художественными гениями, в смысле углубления в мир и человека, в том, что он полагается больше не на идеи, как никак как ставшие общим достоянием, а на личный духовный опыт, в результате чего и от идей добивается того, что они приобретают форму принадлежности лишь ему одному. Среди всемирных художественных гениев нет никого, кто бы сравнился с ним по благожелательности к людям равно как и по творческой самоотдаче. В подтверждении этого сошлюсь на повесть из римской жизни, вне всякого сомнения, имеющую автобиографический характер. Я видел в Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум, я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знания света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового. Он изведал все наслаждения. Чувства его дремали, притупленные привычкой, но ум хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как гармонию слов, охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катула. Характеристику Петрония Пушкин переносит на самого себя. повести из римской жизни, написанные в последние годы ознаменованы как предельным осознанием значимости результатов своих деяний, так и острейшим предчувствием конца своего. И вот мое последнее заключение. Нет еще ни не ко всей книге, а только к ее последней части. Человек и прежде всего художник прекрасен своей бесконечностью, Как преодолением несовершенства стало быть стремлением к совершенству. Напротив, великие создания искусства, как творение человека, прекрасны своей окончательностью, значит, и совершенством. И тут предела достигает тот гений, личность которого превалирует над всем входящим в нее. Таким гением и был. Пушкин.